Не отбился бы. Шрам с тоской потер челюсть. Рот с трудом открывался, но есть от этого меньше не хотелось. А ведь ты бы меня сожрал, тварь. Эй! Шрам отскочил за шкаф, наставил на дверь автомат. Но пришелец не торопился входить. Эй, есть кто дома? Я с добром. И что за добро? Ага. Прикончил, значит, бюрера? Молодец, мужик. Слушай, дело у меня к тебе.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 Все же Кварк не стал устраивать засаду, а ведь мог попытать счастье. «Идем к тебе, показывай дорогу». «Хочешь, я тебе автомат отдам?» — Кварк протянул УЗИ. «Спокой, не будет о делах говорить». «Правильно мыслишь. Молодец». Подъем наверх занял немало времени, Кварк едва ковылял. Зато лежка у него оказалась действительно неплохая. Не на самой крыше, дырявой и прожженной, а на чердаке.